Стояло несколько дней до начала учебного года. Дочурка впервые пойдёт в школу. Как мне сшить ей новое платье? И Фрида взяла в долг под проценты ещё 300 лир у благодетеля их улицы, мелкого растущщика. На эти деньги, кроме платья, девочке купили ранец, тетрадки, ручку. Увы, первый школьный день обычно столь памятный на всю жизнь, принёс отнюдь не радостные волнения девочку в праздничном платьице посадили в школе не за парту, а на грязный пол. На полу она раскрыла и свою первую в жизни тетрадку. На полу? Да-да. Денег, пожертвованных американским филантропом на постройку и оборудование новой школы, не хватило на мебель. Последние 9 тысяч лир, были истрачены на портрет мецената и каменную плиту с перечислением его заслуг перед израильскими братьями. Портреты филантропов, кстати, частенько украшают стены израильских учебных заведений. Из-за одного такого портрета основательно подмочил свою политическую репутацию молодой Оле Гриши Файн. Впервые войдя в лабораторию технической школы, Он заметил на стене портрет, изображённый отнюдь не лучшим художником. Человек на портрете какими-то едва уловимыми черточками смутно напоминал Альберта Эйнштейна. Не очень-то удачный портрет Эйнштейна, заметил Гриша. Какой там ещё Эйнштейн? вспылил староста курса. Неужели мы в нашей школе повесим портрет антиизраильца? Эйнштейн не очень поддерживал создание нашего государства. Он посмел на смешливо отказаться от поста первого президента. Мало того, Эйнштейна ещё видишь ли очень беспокоило, что будет с арабами, когда Палестина станет израильским владением. Видишь, как иногда крупный учёный может произвечь долг националиста. А перед тобой портрет поистине замечательного человека. Хоть он живет за океаном, в Балтиморе, но кровно заинтересован в развитии нашей науки. Это на его деньги создана лаборатория, в которой ты сейчас находишься. Он тебе не Эйнштейн. Резкое неприятие великим ученым идеологии буржуазного еврейского национализма сионистская пропаганда поспешила без зазрения совести отнести за счет «аполитичности» Альберта Эйнштейна поистине хорошая мина при плохой игре. Уж кому-кому, а сионистским пропагандистам, хорошо известно, что аполитичность выдающегося физика не помешала ему дать убийственную для сионизма характеристику экстремистской программе партии Херут, возглавляемой ныне Менахемом Бегиным. Смесью ультра-национализма, религиозного мистицизма, и ощущение расслоело превосходство назвал Эйнштейн программу партии исповедующей тотальный терроризм вернусь к Фриде Т её дочке пришлось несколько месяцев постигать азы учения на принесённой из дому старенькой табуретке на единственном новом стуле восседала учительница с неизменной сигаретой во рту так учили девочку а за это время 300 лир, взятых матерью у ростовщика, превратились в 470. Ни одной Фриде приходится соглашаться на кабальные условия ростовщиков, представителей древнейшей, весьма распространенной в современном Израиле профессии. Процветают в этой стране и профессиональные гаранты-поручители, к которым Олим прибегают родители когда вынуждены обращаться за ссудой в банк. Поручитель берет за свои услуги не меньше, чем матерый ростовщик. Достойным представителем этой новейшей профессии стал в Ашкелоне выходец из Бессарабии престарелый Борух Вольфович. По совместительству он еще регулярно доносит на замышляющих отъезд из Израиля своих клиентов, такое патриотическое рвение высоко ценит израильская жандармерия Шрут битакоз в кратце именуется Шинбет